Глава сороковая Эрик силой барабанил в дверь. Изнутри было слышно, как двигают стулья. Кто-то быстро прошел по скрипящему полу. рикорд стоял за его спиной с поднятым пистолетом. «Полиция! Открывайте!» В открытой двери показались двое прыщавых парней с испуганными глазами. Он протиснулся мимо них. рикорд прижал ребят к стене. Реакция, если это можно так назвать, была крошечной, затхлый воздух, пахнет потом и старыми объедками, в углу пустые банки из-под Red Bull. Он наугад полистал бумаги на столах, на самом верху кипы лежал обзор сетевой атаки, совершенной неделю назад против журналистки Анны Лены Ладениус. На стене за компьютерами приклеена масса липких бумажек для заметок, по паре слов на каждый. Пустить по кругу, культурный марксизм, негритянская шлюха, предатель народа, в обнимку с мусульманами. Он только головой покачал. Кранца здесь нет, пусто. Да тут и спрятаться-то негде. На обратном пути в машине они ехали молча. В головах встреченных в редакции парней Карла Фредерика Эскельсона и Манфреда Рихтера было, как говорится, рейдинга засеяно хотя они и называли себя один журналистом, а второй редактором. Они с трудом могли поддерживать связанный разговор, просто сидели и пялились перед собой, выпучив глаза. Лишь нервно повторяли выученные наизусть понятия «конституция» и «свобода слова». Воображали, что рискуют попасть в кутузку из-за своих отвратительных идей, что ли? «Черт побери!» — Эрик раздраженно смотрел в окно машины. «Да уж, но задерживать их нет смысла». «Шестерки, что с них взять?» «Скрытая правда!» «Ха! Какое дерьмо!» «Я помню, Лин упоминал Эти два недоумка отвечают за сотни сетевых троллей, которых они активируют, как только враждебное по отношению к Швеции точка зрения появляется в новостях или социальных медиа». Сухим смешком он показал фото в телефоне. «Незамедлительный ответ на службе истины». Это слоган их сайта. Глаза болели. Рикард скроллил старые расследования. «Тысячи страниц. Поиск ничего не дал. Патриотический фронт был замешан во многих преступлениях. Но, судя по всему, у полиции не хватало ресурсов для наружного наблюдения. Нигде ни одного адреса». Он пробормотал невнятное ругательство. «Неужели полиции никогда не дадут средств, чтобы просто делать свое дело?» «Да и это не всегда помогало. Патрульные у квартиры Ахмеда по-прежнему сидят без толку». Он вздрогнул от звонка телефона. Послышался голос Йонгберга. «Не могу найти Герду Ульсен. Она уехала к какой-то больной сестре. Зато позвонила Севенч. Получила списки звонков от сменщицы? Да. Или вернее нет. Это-то и странно. Кто-то стёр информацию об этих звонках. Их нет в системе». «Что за чертовщина?» — подумал рикорд «Это что, хакерская атака?» Вряд ли. Сэйвенч проверила дважды, стерты номера именно тех звонков и именно в те дни. Такое не случается по ошибке, и это не работа хакеров. Но как, блин, это возможно? Ты хочешь сказать, что это кто-то из наших, кто имеет доступ в систему и кто попытался замести свои следы? Вот именно. Кто-то пожелал остаться невидимкой, кто-то из наших. Или с контактами через нас. Он услышал глубокий вздох на другом конце провода. «Но у нас ещё есть крошечный шанс докопаться». Сейвенч ведёт статистику звонков на бумаге в своём блокноте, чтобы показать начальству степень своей загруженности, когда будет вести переговоры о повышении зарплаты. Она думает, что в её записях могут быть пометки, с кем именно просили соединить девушки, когда звонили на коммутатор. Она сможет это проверить, как только вернётся с острова в архипелаге. Рикард положил трубку, В откинулся на спинку стула. Времени для отдыха не было. Он попытался привести в порядок мысли. Получается, что они занимаются двумя расследованиями одновременно? Так и выходит. Двойная охота. За Ахмедом, который подозревается в убийстве женщин, и за юргеном Кранцем, похитившим Лин. Севинч была довольна. Все прошло так, как она и надеялась. Свадьба была замечательной. Сначала церемония в сербской православной церкви с архимандритом Лазарусом, приехавшим из Германии. Потом свадьба на острове Гринда. Швеция показала себя самой лучшей страной. Ни дождя, ни штормового ветра. Только на второй день начали заканчиваться еда, красное вино и сливовица. Времени было достаточно, чтобы поговорить со всеми родственниками, тетями, дядями, двоюродными сестрами и братьями, прилетевшими из Грузии а теперь приятно вернуться домой». Она слышала, как ее муж укладывал детей в соседней комнате. Она присела на корточки у гардероба в спальне и достала парочку блокнотов из коробки, стоящей на полу. Почувствовала на себе удивлянный взгляд мужа, вошедшего в комнату. «Ты что, собираешься работать? В такой поздний час?» «Нет, это секундочка. Надо проверить одну вещь. Я обещала на работе это быстро». Она листала страницы блокнота, нашла первый день и точное время. Код 54. Длительность разговора 12 минут. Стала листать дальше. День второго убийства. Лейсы Рундберг. То же самое. Код 54. 8 минут разговора. Она помнила первый, поступивший как раз перед концом ее смены. Голос молодой девушки, нервный и разгоряченный. Ее переключили на полицию служба спасения И она еще удивилась, что женщина не захотела сразу оставить заявление. Вместо этого она попросила соединить ее с определенным отделом. Как будто она кого-то искала и не могла вспомнить имя человека. Второй звонок был перенаправлен в тот же отдел, тот, который она сама окрестила кодом 54. Но соединяла ли она с определенным человеком? Она была неуверена. Она покосилась на часы. Одиннадцать вечера, суббота. Юнгберг сказал что это срочно. Она отправила короткое сообщение.